Глава вторая. Комната озарилась золотистым светом, и из него вышла красивая женщина с длинными темными волосами, очень похожая на Ненали, но взгляд ее был темней, как и цвет кожи. Она посмотрела на сидящую женщину, а потом на рану на ее ноге и, молча подойдя, положила руку на бедро. Через несколько секунд рана закрылась. «Когда делаешь такой порез, смотри, что режешь, чтобы не умереть от призыва». Недовольно отчеканила она, отступая от сестры. «Розари!» — со слезами на глазах прошептала женщина, в видя родного человека, которого очень любила. «Не говори, ее нет. Меня прокляла семья за сильную магию, отказавшись и сдав красным кардиналом». Очень спокойно произнесла отверженность храня нарывающую боль и обиду в своем сердце. — Я, ты знаешь, я была против этого решения, — резко ответила Нинали. — Знаю, но ты не пошла со мной. — Я не могла. Мама бы не выдержала потерю двух дочерей, — хрипло выдохнула драконица. Розария подошла к свечам и, посмотрев на странные камни, недовольно поморщилась Тебя держат в магической клетке? «Черные драконы стали пользоваться силой мощных колдуний. Гаран. О, даже так. Но неважно. Зачем ты меня вызвала? И сразу к делу. Скоро шаринги будут здесь, камни шепчут. И предупреждают. Помоги мне скрыться с детьми, произнесла Нинали. Почему я должна тебе помочь? Почему должна рисковать своей жизнью? резко спросила Розария. Я мою дочь бьют из-за того, что она слаба. А сын? Конор, сильный черный дракон. Но я даже не вижу его. Меня лишили моего мальчика. Открывая всю боль, прошептала Нинали, зная, что Розари чувствует все, что сейчас она испытывает. Умоляй, помоги мне. Сильная знахарка медленно подошла к резной кроватке и, посмотрев на девочку, со вздохом произнесла. Моей силы не хватит на всех. Ты должна выбрать, сестра. Но тут же прохрипела Ниналия, понимая весь ужас ее слов. Как? Знаю, что это тяжело. Я даже сомневаюсь, что моих сил хватит на тебя и дочь, но я попытаюсь. Только скажу честно, я не колдунья, а сильная Нира, полукровка, знающая все о знахарстве. И мой след проследят. «Не уверена, что у нас все получится», — честно призналась она. Потом повернулась в сторону двери. «Ведьма идет сюда». И, подняв руки вверх, стала распылять пахучую траву, убирая запах своего присутствия. «Я приду поздней ночью, и ты должна будешь решиться. Поняла?» Ниналий молча кивнула, сглатывая горькие слезы разочарования в желанных надеждах и ужасаясь в своего выбора, который она для себя уже сделает. Как только сестра исчезла в свечении, дверь распахнулась, и в комнату влетела запыхавшаяся гарана. Она посмотрела на Ниналю, сидящую на полу, а потом обвела взглядом комнату. — Ты посмела вызвать темную силу? — прищурившись, поинтересовалась колдунья. — Нет, — честно рявкнула Ниналя не считая свою сестру темной, но камни, Так и задавай вопросы камням! — снисходительно процедила женщина, незаметно вытирая кровь подолом платья. Гарана проверила черные камни и подошла к жене владыки, стараясь найти порезанный на ее теле. Резким движением схватила за руки. Ниналия дала ей убедиться в их чистоте, а потом оттолкнула колдунью. — Никогда не смей ко мне прикасаться, ведьма! прошипела рассерженная женщина. Горана с ненавистью посмотрела на красивую хозяйку и произнесла «Недолго будешь такой гордый. Я позабочусь, чтобы ты сломалась. И о твоей никчемной дочери тоже не забуду». «Не почерней от натуги», — прорычала драконица, видя, как реагирует ведьма на ее слова. и «Я...» «Что? Нажалуешься? Давай!» — выкрикнула Нинали. Женщина что-то прошипела про себя и вышла, так и не закрыв дверь. Ниналия тяжело вздохнула и пошла закрывать. Но тут почувствовала головокружение и осела на пол, пытаясь правильно дышать. Она знала, что это нормально, особенно если вместо отдыха после родов только добавлять своему измученному организму дополнительные нагрузки. Несколько часов понадобилось, чтобы прийти в себя. Ниналия поела в своей комнате, так как не было сил спуститься вниз, ополоснулась в купальни, выложенной белым мрамором, надела атласное голубое платье и стала ждать прихода сына. Конор вошел тихо, поджав губы и осмотрел мать придирчивым взглядом, отчего в груди женщины стало невыносимо больно. Ниналия вытянула руку и подозвала его к себе, стараясь сдержаться и не заплакать. Видеть его на расстоянии и не давать свое материнское тепло. Душу рвала так, что она рыдала в свою подушку по ночам, надеясь, что когда-нибудь все изменится. Сколько раз женщина пыталась покорностью и телом смягчить мужа, но все было бесполезно. Конор для отца был не сыном, а наследником пусть даже с малых лет. И ничего не должно было помешать ему стать отважным воином. Темноволосый высокий мальчик подошел к матери и спокойным голосом произнес. — Добрый вечер, мать. Хотел пожелать тебе доброй ночи. Ниналия сдержала свой порыв обнять его, устала села на кровати и прошептала. — Конор, сынок, скажи, ты умеешь хранить тайну? — Отец проронил мальчик, но мать покачала головой и продолжила. «Без него я могу тебе доверить огромную тайну, а ты никогда не скажешь о ней». Конор посмотрел на свою мать и, не сдержав детского любопытства, хрипло подтвердил. «Да, тогда то, что я тебе скажу, будет нашей тайной», с надеждой спросила Нинали. Мальчик кивнул и подошел ближе видя, как мама показывает рукой на кровать. Он минуту сомневался, а потом сел, немного сконфузившись от такого странного поведения. — Я хочу рассказать тебе, что у тебя есть маленькая сестренка, — тихо промолвила драконица. — Нет, папа сказал, что она умерла. Тут же бойко возмутился мальчик. — Он так поступил, потому что Лузари очень слабая девочка и не может жить здесь. — Но, Коннор, я понимаю, что ты маленький, — со слезами на глазах прошептала мать. — Но я не могу уйти, не объяснив, почему оставила тебя с твоим отцом. — Ты хочешь уйти? — с волнением спросил сын. Ниналия взяла его за руки и, легонько сжав, прохрипела. — Клянусь туранами! Если бы у меня был другой вариант, я бы все сделала, чтобы ты ушел с нами. Но папа, маленький мой, любимый, сейчас не нужно говорить об этом, так как это бессмысленно. Но если твою крохотную сестренку не увезти отсюда, ей не дадут быть с нами. — Отец ее убьет? — прошептал мальчик и, видя, как плачет мама, провел по ее щеке пальцем смазывая слезы. Я слышал, когда он так говорил, просто не понял, о ком ведется разговор. Ты у меня такой умный. Как же я тебя люблю, мой мальчик, но Лузаря ведь совсем малышка. Еди слышно выдавила женщина и трясущимися руками крепко обняла сына. Разве можно так с ней? Нельзя, уверенно сказал Конор, прижимаясь к матери. И поэтому мы с ней... — Уйдем. — Сынок, прости меня, — шептала она. — Я не знаю, откуда у меня столько сил, чтобы сказать тебе это и оставить с бездушным отцом. Но сейчас у меня нет выбора. — Нет. — Не плачь, мама. Я понимаю, не хочу, чтобы ты уходила. Но отец, он... Конор замолчала потом, выдавливая из себя улыбку, спросил. — А можно я посмотрю на нее? Хоть разочек. Ниналия улыбнулась ему сквозь слезы и повела сына к колыбельке, отодвинутой к окну за колонной. Ее даже не было видно. Мальчик с восторгом и любопытством посмотрел на крохотную спящую сестренку и чуть слышно спросил. — А можно я к ней прикоснусь? Ниналия кивнула головой, видя, как боязливо Конор притронулся к плечику сестры, а потом погладил по животику. — Такая маленькая! — радостно выпалил он. — Да, — только выдохнула мать. Мама, — мальчик решился задать самый главный вопрос. Женщина тут же повернулась к нему и, опустившись на колени, обняла. — Да, конь, я больше никогда тебя не увижу. — Не знаю, сынок, — честно ответила драконица. На глаза вновь навернулись слезы, и она судорожно выдохнула. Я даже не уверена, получится ли у меня уйти отсюда. — Я думаю, получится. И знаешь, я вас найду, обещаю, найду, когда вырасту, и приведу сюда, — уверенно заявил он, как клятву. Ниналя закусила губу до крови и тихо пробормотала. — Я буду только на это и надеяться. Знаешь, что бы ни произошло, я очень сильно люблю тебя, как и твоя сестра. «Только умоляю, Нига!» Конор гордо посмотрел ей в глаза и отчеканил. «Клянусь! Я вас не выдам! Хочу, чтобы ты спасла мою сестру!» «Спасибо!» — выдохнула Ниналей и в последний раз сильно прижала к себе сына, так как услышала приближающиеся шаги. «И про сестру!» — мальчик поцеловал маму в щеку и, сжав ее руки маленькой, но крепкой ладонью произнес. Пусть вам помогут, Тураны. А потом быстро пошел к выходу из комнаты. Дверь открылась, и в спальню вошел повелитель черных драконов. Он внимательно посмотрел на жену и, увидев, что она плакала, резко повернулся к сыну. — Конор, ты расстроил мать? — Нет, мама плохо себя чувствует. Вердарф недовольно скривил губы. — Женщина, слабое создание! хоть и красивый, что ж, можешь идти, сын. Конор кивнул головой отцу, а потом и матери, и, открыв дверь, стал выходить, не оборачиваясь, но пряча свои эмоции, чего, как правило, в таком малом возрасте обычные дети делать еще не могут. Как только он ушел, повелитель черных драконов подошел к жене и, посмотрев на нее голодными глазами, дотронулся до шеи. Потом провел пальцами по нежному, безупречному лицу. В ответ на его ласки Ниналия привычно отвернулась. «Строптивая! Знаешь, я всегда задаю себе вопрос. Почему именно ты сводишь меня с ума, а не другие?» «И что же?» — процедила драконица, глядя на него огромными красивыми голубыми глазами. «Я болен тобой», — прорычал дракон. Но не думай лишнего, только непонятная, невыносимая страсть с тобой, хотя другие женщины в моей постели очень даже искусны и выполняют любые мои желания и капризы, в отличие от тебя. Но я их так не хочу, как тебя. Нинали не ответила, неподвижно глядя на жестокого мужа, которого ненавидела каждой частичкой своей души. И пусть кто-то говорит, что со временем все притупляется, и женщины смиряются, и даже испытывают чувства к своим мучителям, но она к ним не относится. Ненале с такой яростью презирала мужа за все, что он с ней сделал, из-за своей животной похоти. Молодая женщина ежечасно молилась о его смерти, ни капли не жалея о своих надеждах. Вердарф сломал ей жизнь, и с каждым днем ее ненависть только растет. — Молчишь, — самодовольно сказал оборотень, — все равно будет так, как я хочу, моя ненавиа. Драконица молчала, стараясь не вывести его из себя, чтобы не испортить желанный план. Мужчина наклонился и впился в ее губы жестким поцелуем, отчего ей захотелось его ударить. Но она только сжимала руки в кулаки и молча стояла, зная, что еще несколько минут, и ему будет плевать, что она только сегодня родила. Поэтому лучше... Она согнула одну ногу, радуясь, что ее платье позволяет ей это, и, закрыв глаза, стала падать. Сильные руки мужа подхватили ее и мгновенно положили на кровать. Вердарф недовольно пыхтел, глядя, что жена слаба. «Ты плохо себя чувствуешь?» Молодая женщина кивнула, направляя все свои мысли на расставание с сыном. Только это ее сейчас волновало. А Вердарф пусть думает, что хочет. «Ладно, отдыхай. А завтра я попрошу мага излечить себя полностью». Нинали усмехнулась, презирая его корыстную доброту, целью которой было лишь удовлетворение животных желаний. Женщину нельзя трогать магией после рождения малыша. Лечить можно только травами и своим зверем. А если подключается маг, он убивает способность восстанавливаться, чтобы она и ее драконица в дальнейшем смогли сами позаботиться о себе. Но нет. Вердарф все решает через магию. Ну, а драконица заперта внутри уже много лет. При беременности запрещается превращаться, чтобы не навредить ребенку. С тех пор, как она принудительно вышла замуж восемь лет назад, ни разу не превращалась, так как муж опасался, что она попытается скрыться. Вердарф еще немного постоял у кровати жены, но так и не дождавшись от нее ни слова, вышел из комнаты.